Глава 30. Закон бутерброда. Утро воскресенья начинается с того, что гроза ада. Великий демонник Перун едва не ревет, как девчонка, прямо за завтраком. Едва кусок вкуснейшего душистого пирога с черникой обжигает небо. Твоего град гроба бензопилой! Не думал, что так соскучился по маминой выпечке! По животу растекается ласковый жар. Вкус далекого детства наполняет пониманием. «Я дома. Теперь точно!» «Сынок, все хорошо?» Хлопает глазами мама, теребя фартук. «Милый мой, что случилось? У тебя глаза блестят!» Все хорошо, ма!» Бурчу с набитым ртом. «Просто мне очень не хватало твоего пирога!» «Поддерживаю!» Берет слово отец, держа в руке газету. «Последний раз ты баловала нас своей выпечкой целый месяц назад! Непорядок, жена!» Месяц назад я ещё бился у отрогов Эрозина. В загаженной демонами пустоши за счастье было найти хоть один захерелый куст пырея. Питались замоченными корнями сорняков. «Буду почаще печь, а то совсем превратитесь в плаксивых девчонок!» Вздыхает мама с хитрым огоньком в глазах. Похоже, угодил ей своими нюнями, ну хоть одно утешение. После душесчипательного кушанья собираюсь помедитировать в комнате, Через два часа встреча с отцом Аллы. Надо мысли в порядок привести. Да и астральное тело поукреплять опять же. Чей-то лимузин не может разъехаться с соседским козликом. Подходит мама к окну. Отец подозрительно смотрит на меня. Сынок, будь осторожнее со знатными друзьями. Пап, не волнуйся. Это, наверное, к соседской дочке. Ну, та, что совсем головой не думает, а потом будет реветь. А! -а, -а. Успокаивается отец. И заводят любимую шарманку. Вот имелся бы у бестолковый ум, тогда не таскалась бы. Ведь если прилежно учиться, то, глядишь, и работящий парень заприметит. У меня вибрирует смартфон. Есть разговор. Спускайся, Светлана. Прикатила белоснежка на мою голову. Что ей надо? София растрепала, что я демоник? Ну и какое бородовым дело? Боятся моей потенциальной силы? На их месте меня б нехило потряхивало ну пусть договариваются, я добрый мне от них надо только спокойно доучиться ну и стипендию можно побольше заодно уж все ж за мной па из лице домашку попросили дать списать помоги одноклассникам конечно сразу кивает отец ох уж это повсеместная роболепия перед дворянами ничего и мы еще возвысимся выше кремлевских звезд прямо доживю у моего подъезда стоит точно такая же чайка что у аллы Гладкая, черная, с узкими фарами. Вообще машину следовало бы назвать ласточкой, под стать распространенному черному цвету моделей и плавным изгибом кузова. Сам открываю заднюю дверь и без спроса запрыгиваю внутрь. Даже дня не даешь отдохнуть от тебя, белоснежка. Ее стройная фигура в светлой блузке и черной юбке каменеет на коньячном фоне салона. «По-моему, вчера ты неплохо отдохнул с моей сестрой». Задирает Света острый подбородок, И велит шофера в любое кафе поблизости. Лимузин сразу трогается. Эй, куда? Рычу на Белоснежку. Мне некогда с тобой коктейли пить из одной трубочки. Я тебе кое-что объясню, простолюдин. Рассерженные глаза Светы превращаются в раскаленные звезды. И если хочешь выжить, ты меня послушаешься. Догадываюсь, о чем речь пойдет. Предупреждать будешь о своей ненормальной сестренке менталистке? Света не торопится с ответом, переваривает шок. «И ты смог пережить сканирование?» Тихо говорит. Понимает, что сморозило, и прикусывает язык. Но поздно. Во время того сеанса не слабо голову раскалывала. Значит, после ковыряния Софии меня предполагалось вынести ногами вперед. Но Гиба спас от инсульта. Хм, щита к бородовым у меня все растут и растут. Одним школьным дипломом уже не отделаются. За угрозы расплата одна — кровь. Только не Белоснежку же в сортире мочить. «Ну, раз твоя информация утратила актуальность, расходимся». Света порывисто хватает меня за руку. «Ты мне все расскажешь, хорошо?» «Да она все на взводе. Неужели за меня волнуется?» «Быстро только. Откидываюсь на спинку кресла. Водитель останавливается, и мы выходим. Гляжу на вывеску кафешки и застываю. Вези в другое место. Разворачиваюсь». «С чего бы?» – спрашивает Света. «Здесь вроде прилично». «Здесь обитают драконы». Точнее, одна дракониха. Это кафе родителей Кали. Нечего девушку лишний раз полошить. Только вчера на фуршете ее София взбесила. Еле откачал потом поцелуями в такси. Но как раз срабатывает закон бутерброда. На горизонте появляется Калли с розоволосой подругой. Обе в коротких юбках и розовых футболках, при небольших наклонах, оголяющих аккуратные талии. Для кого она так вырядилась? Сразу одолевает меня ревность. Без? Удивительно сдержанно реагирует истребительница Кротосов. «А ты пришел в кафе посидеть?» Розоволосая тихо кашляет в кулачок. И Кали добавляет. «Вместе с подругой?» «Да, тут явная дрессировка. В моих глазах розоволосая сразу вырастает. И дня не прошло с прошлого инцидента. А уже научила подругу правильно себя с мужчинами вести. Уважаю». Но Белоснежки, видимо, воспитателя по манерам никто не искал. «Подругой?» Вздергивает она брови. «Я княжеских кровей, мне непозволительно дружить с каким-то простолюдином». «Ага, только тайно встречаться, как делала это с бесенком. «Нет, ну вот что она городит, и главное, зачем?» «Вот же за знобы выискалась». Вспыхивает мигом Калли. «Оля». Разволосая пытается ее утихомирить. «Держи себя в руках. Держу, отлично держу. Не слышала, что ли? Она моего парня обозвала каким-то». «Парня?» Белоснежка переводит ошеломленный взгляд на меня. «Мало тебе, Настивый?» Вот и рассказал ей все, блин. Пешком, что ли, домой пойти? Лесом эти женские разборки. Надо медитировать, астральное тело лечить, пока пернатые по мою шею не вызвали демонюгу посильнее. «Братик?» «И Елена здесь. По тротуару в нашу сторону шагает». «А ты что, гуляешь? Оу, с девушкой?» «Да, сегодня он со мной», — вставляет Белоснежка. «У нее прямо раздвоение личности». Дружить нельзя, но гулять запросто. «Но вообще, в принципе, девушка твоего братика – это я». Раскрасневшаяся Калли не сдает позиции. Разоволосая лишь молча качает головой, воздев глаза к небу. Ушло твое воспитание в трубу, но ничего, еще научишь. Калли быстро схватывает, правда в основном приемы удушающих и ударов. Даже не заморачивай, чтобы что-то отвечать на этот неадекват. Есть миссия поважнее – быстрее спасать Лену, пока дурными примерами не загубили мне сестренку. Мороженое хочешь? Беру ее за руку и увожу в кафе. Там заказываю сестренке огромную креманку с клубничным пломбиром, а для себя небольшой вафельный стаканчик. Глаза Лены загораются от восторга. Уже когда мы за столиком уминаем сладкий десерт, присоединяется и трио девушек. И судя по следующим репликам, к консенсусу они пришли. «Артём, прости меня», Мне Калли, опустив глаза под строгим наблюдением своей подруги. «Я пытаюсь быть тебе хорошей девушкой, но не всегда могу смолчать». Белоснежка лишь молча скрещивает руки на блузке. Но переведенный на ледяную королеву взгляд, розоволосой, волшебным образом воздействует и на нее. «Ладно, я тоже извиняюсь. Не положено княжеской дочери опускаться до публичных обсуждений статуса чужих отношений». «Хм, не очень понял, о чем она конкретно». Но мало ли, что они там за дверями успели друг дружке наорать. Хорошо, что унились обе. Подвожу итог дурацкого конфликта и перевожу взгляд на подругу Калли. Но в этом, как понимаю, только твоя заслуга. Как тебя зовут? Кира Рисова. Разволосая смущенно опускает глазки. Очень приятно. Меня Артем. Я знаю. Ее волнению нет предела. Щеки становятся цвета волос, милота. Хлопает двери, входит лицо. «Знакомая мне по страшному миру». Белоснежка оборачивается на звук, и ее лицо вытягивается. «Брат?» Едва не выкрикивает она. «Что ты здесь делаешь?» «Привет, сестренка! Усмехается Глеб Шприц. «Мой былой товарищ, вместе с которым мы топили толпу борвасов в ревущей реке». «Давно не виделись!» Мягкой кошачьей походкой он приближается к нашему столу. Выдвинув свободный стул, усаживается. «Как вас много!» Цокает языком беловолосый юноша, бесцеремонно оглядывая девушек, Лену и меня. «Брат, я должна сообщить отцу!» Сжимает кулаки Белоснежка. «Тебе нельзя здесь быть, ни в городе, ни даже в стране!» «Мне вообще нельзя быть!» Глеб вдруг обращается ко мне. Золотые глаза сужаются, как у кота. «Прикинь, парень, какой у нас добрый отец! Сказал родному сыну, что убьет его, если увидит! Мыслим ли такое?» Молчу. Мне нечего сказать. Слишком мало информации, чтобы дать оценку. В этом мире шприц может быть кем угодно. Даже насильником и убийцей. После того, что ты сделал, это огромная милость. Содрогается Света. Глеб закидывает ногу на ногу. Подумаешь, разнес пару борделей до основания. И двадцати жертв не наберется. Зато как отжог, На весь центр светило. Подмигивает он. Над нашим столом повисает могильная тишина. Калли и Кира непроизвольно отступают за мою спину. Одна Лена самозабвенно наяривает свой пломбир, не вникая в сказанные признания в убийствах. Глазами Жамбы изучаю носителя возможной угрозы. Не вижу в Глебе ни колодцев, ни Руслы живы. Он что, тупо маньяк, не знающий боевых искусств? «Уходи», — говорит Света. «Пожалуйста». Брат и сестра взирают друг на друга золотистыми глазами. «Мне очень плохо, сестра». Вдруг признается шприц. «Без близости осколка, родовой геном истощает мое тело. Отец прогнал меня, прекрасно зная, что не посещая алтарный зал, я не проживу и три года. Вся живая исчезла, самма недоступна мне. Даже мои глаза видят смутно». Под длинными ресницами Светы блестят слезы, но она лишь повторяет. «Уходи, брат». «Ты вообще слушала?» Резко вскакивает со стула шприц. «Твой любимый братик умирает к чертям собачьим». «Помоги мне, эгоистичная сука!» Он не успевает сделать и шага к ней, как от моего толчка отлетает на метр. Валится на пол, немногочисленные посетители оборачиваются на сцену. «Тебе сказали уйти». Перегораживаю дорогу Глебу, пока он поднимается на ноги. «Не пугай девочек и просто выметайся». Парень изучает меня. «Да, сказали. Что же, вызову такси. Ты не против?» но он даже не достает кнопочный телефон из нагрудного кармана. Просто говорит громко «План Б!». И в следующее мгновение понимаю, что телефон включен на громкую связь. Потому что в кафе на полном ходу врывается фургон, лифтованный, в полном обвесе. Кузов спереди защищает кенгурятник из толстых труб. Проломив стену и окна, «Кавказ бездорожье летит прямо на меня. Визжат покрышки по плитке пола, железные бока кузова сминают столики на пути. Ловкость Мурки бы выручила, но отступить я не имею права, за моей спиной Лена и Калли. Летят вокруг обломки штукатурки, осколки стекла усыпают пол. Ревят двигателем, машина врезается в меня. Мои ладони вминаются в капот, продавливают кузов, в то время как грохот мотора бьет по ушам. С каждой секундой все сильнее. Напрягаю бицепсы, и передок фургона слегка поднимается. Лопается стекло со стороны водителя. «Что загорело? Слышу крик из машины. Шины буксуют, разбрасывая облако из стеклянных осколков. И комья разбитого кафеля, двигатель ревет, перекрывая крики девушек за моей спиной. Фара горит прямо перед моим носом, как глаз чудовища. Выпускаю нити, и крючья лесок разбивают дурацкие огни, а заодно и зеркала. Влетают в салон сквозь окна. Слышен звук лопающегося стекла. Затем пронзительный крик перекрывает шум вздыхающего мотора. Я почти остановил фургон. Колеса в бессилии вспахивают пол, словно культиватор землю. Подача газа больше не поможет набрать скорость. А в следующий миг наружу, над капотом, высовывается автомат. На черном дуле вспыхивают искры. Прямо мне в грудь летит горячий свинец.